Так думал и сам государь. Он выразил свой взгляд в отзыве о Яковлеве. Может быть, в таком случае у вод царя из Тобольска был простой попыткой спасти его, вырвав его из рук большевиков. Конечно, такое намерение могло родиться только в русских монархических группах. Оно могло стать реальной попыткой в силу политической обстановки только по воле немцев. Еще до войны многие из нас, являясь ее противниками, Не видели врага в Германии. То после революции, когда страна всё больше охватывалась пламенем монархии и брошенная союзниками, была всецело предоставлена самой себе, такой взгляд стал находить ещё больше сторонников. Сам переворот 25 октября старого стиля многим казался кратковременным, непрочным и усиливал надежды на помощь Германии. Окончательно ликвидировав эфемерную власть Временного правительства, он тем самым ускорил группировку общественно-политических сил. После прибытия в Петроград в конце 1917 года немецкие комиссии во главе с Казерлингом и графом Мирбахом, русские группы начали переговоры с немцами. Позднее, с переездом Мирбаха в Москву, переговоры велись здесь. Они не привели ни к чему. Полагаю, что быть может, первая стадия этих переговоров, когда не определился ещё разрыв Обусловлено согласием немцев вырвать царскую семью из рук большевиков, я здесь искал разрешения вопроса. В январе месяце 1918 года группа русских монархистов в Москве послала в Тобольск своего человека к царской семье. Примыкавший к этой группе Кривошеин показал наследство. Главная задача была обеспечить возможность быть в курсе того, что делается с царской семьёй, облегчить в той или иной степени и форму условий её жизни и в этих целях установить способы постоянного общения с ней на будущее время. Посланец выяснил обстановку на месте и сообщил тревожные сведения. Царская семья, прежде всего, не имела денег. Правда, она имела драгоценности, но в ее положении их было затруднительно превратить в деньги. Было собрано 250 тысяч рублей. Эти деньги тоже самое лицо в марте месяце вторично заставило в Тобольск, и бросила их к Статишчеву и Долгорукову. Через последних группа установила условное письменное общение с государем. Дня за 2 до уоза его из Тобольска группа получила оттуда тревожную телеграмму. Кривошеин передаёт её содержание. Врачи потребовали безотлагательного отъезда на юг, на курорт. Такое требование нас чрезвычайно тревожит. Считаем поездку нежелательной. Просим дать совет. Положение крайне трудное. В таких же выражениях передает содержание этой телеграммы участник группы сенатор Нейтгард. Кривошейн показывает. Смысл ее тогда для нас был совершенно неясен, но, несомненно, тревожен. Наш ответ был примерно такого содержания. Никаких данных, которые могли бы уяснить причины подобного требования, к сожалению, не имеется. Не зная положения больного и обстоятельств, высказаться определенно крайне трудно. Не сопятентой есть ту возможности отдалить и уступить лишь в крайнем случае, только категорическому предписанию врачей. Спустя короткое время тем же порядком была получена вторая телеграмма из Тобольска: необходимо подчиниться врачам, Кривошеин говорит. Обе эти телеграммы нас до крайности смутили и встревожили. Но в чём именно состояла угроза, которая государь вынуждался выехать из Тобольска, от кого именно она исходила? и какая при этом преследовалась цель, нам в то время было, конечно, неясно. Чтобы выяснить все это, в Тобольск были отправлены два лица. Было поздно. Они не застали государя в Тобольске. Он был уже в Екатеринбурге. Общая разруха все более охватывала страну. Она внушала все более беспокойство за царскую семью. «Мучительно, ища выхода», — говорил Кривошеин, Сознав своё бессилие помочь царской семье, мы решили обратиться к той единственной тогда силе, которая могла облегчить положение семьи и предотвратить опасность, будь она ей угрожала. Германское посольство несколько лиц обращались к графу Мирбаху, в числе их был сенатор Нейтгард. Он показал ведо того положением, которое занимали немцы весной 1918 года в России. Наша группа в целях улучшения положения царской семьи пыталась сделать всё возможное в этом отношении через немецкого посла графа Мирбаха. По этому вопросу я сам лично обращался к Мирбаху. В первый раз я был у него ещё тогда, когда мы ничего не знали об отъезде царской семьи в Табольск. В общей форме я просил Мирбаха сделать всё возможное для улучшения её положения.